Коломейский вариант буддизма значительно отличается от буддизма Цейлона, Бирмы, Сиама и даже от буддизма, исповедуемого в Китае и Японии. Характер местности, избираемый тибетцами для постройки убежищ для братьев, до некоторой степени созвучен своеобразному толкованию буддийской доктрины в Тибете. Тибетские монастыри, расположенные на горных вершинах, открытых всем ветрам Вселенной, имеет воинственный облик. Кажется, будто они бросают вызов невидимым врагам во все четыре конца света. В то же время гомпа, ютящаяся в пустынных высокогорных долинах, внушает тревожные представления о таинственных зловещих лабораториях, о и черной магии. Такая двойственность в какой-то мере соответствует реальности. Хотя уже давно мысли большинства монахов всех рангов, направленные на занятия торговли или на другие тривиальные заботы, монастыри в эпоху своего возникновения создавались не для людей с таким прозаическим мировоззрением. Покорение дорогой ценой доступного восприятию человека потустороннего мира — Приобретение опыта чистого разума, занятие магией, подчинение оккультных сил. Вот цели, для достижения которых воздвигали среди облаков эти крепости и возникали загадочные, затерянные в горных лабиринтах, селения. В наши дни приходится, тем не менее, искать магов и мистиков за пределами монастыря. Спасаясь от насыщенной мирскими интересами монастырской атмосферы, они переселились в далекие труднодоступные места. Розыски приютов уединений некоторых отшельников по сложности не уступают исследованиям настоящих научных экспедиций. И все же, за немногими исключениями, все анахарета начинает свой путь в качестве обычных послушников и В одной из монашеских общин Мальчиков, предназначенных родителями для духовной карьеры Уже в возрасте восьми лет отводят в какой-нибудь монастырь И отдают на попечение монаха, связанного с семьей и родственными узами Или состоящего в дружеских отношениях с его отцом Обычно опекун ребенка становится первым, а очень часто и последним его учителем. Богатые родители, имеющие средства оплачивать уроки ученого-монаха, часто помещают ребенка к одному из них в качестве пансионера, или, по крайней мере, договариваются, чтобы мальчик регулярно брал у него уроки. Иногда учеников, особенно мальчиков знатного происхождения, принимает в дом какого-нибудь сановника культа, и тот более или менее добросовестно руководит их занятиями. Молодых послушников содержат родители, посылающие опекунам припасы, главным образом масло, чай, мясо. Помимо основных продуктов питания, состоятельные тибетцы присылают своим сыновьям лакомства, сыр, сушеное мясо, сушеные фрукты, сахар, тироги на патоке и так далее. Подобные драгоценные подарки натурой имеют большое значение в жизни маленьких монахов. Счастливчик, получивший посылку, может производить различные обмены и покупать услуги своих бедных, но чревоугодливых товарищей за горсть твердых, как камень абрикосов, или несколько крошечных кусочков сушеной баранины. Детям бедняков платить за учение нечем, и они идут в гей-йоги, добродетельные слуги, то есть оплачивает уроки работой у опекуна в качестве слуги. Само собой, разумеется, занятия в последних случаях имеют место редко и бывают непродолжительными. Учитель часто совсем или почти совсем неграмотный, в состоянии научить поступивших к нему в учении мальчиков только повторением наизусть отрывков священных текстов.